Глава ш а я «Эдуард уверен, что Николеньку отравили?» — заморгала Ася. «Кто? Где? Когда? Как? Зачем?» «Уверенности нет», — осторожно начала я объяснять. «Есть п о д о з р е н и е т ы же знаешь, муж лишь изредка глотает цитрамон. Он ему от головной боли помогает. Но такое случается раз, ну два за год». Я вытащила из вазочки салфетку. Катя умерла через пару месяцев после того, как тетя Липа обратилась к Пафнутию. «Думаешь, в его порошок что-то подмешано?» — заморгала Болотова. «Понятия не имею. Просто рассуждаю. Куда легко п о с ы п а т ь таблетки, если их хорошенько измельчить?» «Порошок пафнутия по — лучший вариант. Он разводится водой, но кое-какие его кусочки не растворяются, плавают на поверхности, никакого подозрения не вызывают». Ася подпрыгнула на стуле. «Зачем пафнутию травить Колю?» «Не знаю», — честно ответила я. Подруга начала наматывать на палец прядь волос. Теоретически можно представить, что гомеопат, которого муж никогда не посещал, рассчитывает на куш по завещанию. Но данный субъект — последний человек, кого Коля хочет одарить. И, если уж честно, он эту бурду выливает. «Коля не пьет коктейль?» ь н е улыбнулась Ася. «Он любит маму». не обращает внимания на ее заморочки, не спорит, когда Липа ставит перед ним чашку со словами «Не забудь принять через полчаса после еды». Но как только Олимпиада выходит из столовой, муж живо напиток отправляет в раковину. Причем не только свой, но и мой. Один раз Липа стояла надо мной, и пришлось таки проглотить коктейль. Такая пакость воняет тухлой рыбой. Вот уверена, Катя и Ирка тоже бурду в унитаз спускали. Вот сама Олимпиада его два раза в день харчит и распрекрасно себя ощущает. А упаковка-то одна на всех. Знаешь, где хранится зелье? Осведомилась я. На холодильнике на самом верху. В принципе, кто угодно может банку взять и насыпать туда лекарства. Нелогично, возразила я. «Неужели хотят отравить всех?» «Цель – поступка!» Ася постучала пальцем по столику. «Деньги! Другое в голову не приходит!» В ту же секунду к нам подбежал официант. «Что хотите?» «Спасибо, пока ничего!» – отмахнулась подруга. «Вы не нищие люди!» – начала я размышлять вслух, когда парень убежал. «Дом в Подмосковье стоит не 1 миллион!» Три квартиры в Москве. Неплохо зарабатываете. Хорошее материальное положение, мощная приманка для преступника. Послушай, вдруг у Николая есть родственник, о котором он не знает. Например, внебрачный ребенок. Он узнал, кто его отец, захотел... «Остановись!» — рассердилась Ася. «Коля не ходок налево». «Он не с пеленок на тебе женат». Может, какая-то его кратковременная давняя пассия забеременела, когда вы еще не познакомились, и лишь недавно рассказала ребенку, кто его папа. «Тебе бы романы писать!» — фыркнула подруга. Отпроск решил получить наследство, продолжила фантазировать я и осеклась. «Да, не получается. Если Коля не признал ребенка, то он ему никто. И при чем тут Катя с Ириной?» Может, они просто заболели, протянула Ася. Уверена, мужа решили отравить. Давай найдем того, кто все задумал. В полицию обращаться пустое дело. Нас посчитают сумасшедшими. Я оживилась. Отсыпь порошок из банки. Положи его в чистую стеклянную емкость. Попрошу одного человека сделать анализ. Начнем с простого. Узнаем, есть ли в коктейле смесь лекарств. Почему Колю решили убить? Кого он обидел? «Николаша?» — заморгала Ася. «Да он даже муху не прихлопнет!» «Может, не на него охотились?» «Ой, что еще?» — встрепенулась я. «Вчера курьер привез здоровенную коробку шоколадных конфет», — простонала Ася. «Очень вкусных!» «Штук десять с л о п а л а Не могла остановиться. «Ты живая и с виду совсем здоровая», — отмахнулась я. «Но не советую лопать то, что прислал не пойми кто». «Почему не пойми кто?» — обиделась подруга. «Держишь меня за идиотку? Неуправляемую обжору, которая схомячит все, что не приколочено, не посмотрев, от кого вкусняшка? Хорошего ты обо мне мнения!» Курьера прислала Юля Воробьева. Я попыталась оправдаться. «Ты ойкнула, потом рассказала про конфеты. Вот я и решила, что презент был без сопроводительной записки. Извини, к т о звонит». Я взяла трубку и услышала голос Нины. «Степочка, ты чем занимаешься?» Не стоило честно говорить. Пытаюсь сообразить, кто решил отравить членов семьи Аси. Поэтому ответила. «Да, делами всякими». «Когда твой рабочий день завершается?» Продолжила тетя Романа. «Если надо что-то сделать, готова оторваться», сказала я, поскольку предупредила Франсуа о том, чтобы сегодня он меня не искал. «В чем проблема?» «Ты прямо в корень посмотрела», — з а т а р а т о р и л а гостья. «Удача прямо в руки упала. А теперь не знаю, как ее у в е с т и Помоги, пожалуйста». Из всего объяснения я поняла лишь одно — «Тетя приобрела нечто, и его надо куда-то доставить». Я постаралась придать голосу радость. «Скажите адрес, сейчас прикачу». В ответ прилетело. «Торговый центр помощник. Сейчас скину маршрут по навигатору». «Мы хотели искать отравителя», напомнила Ася, когда я положила мобильный в сумку. «Уже начали». «Оцыпь т смесь для коктейля». Дальше будем действовать в зависимости от результата анализа. И подумай, есть ли у Коли враги. Может, Катя или Ира упоминали о людях, с которыми они здорово поругались? Вдруг охотились на них, а Николаша случайно отравился? Поняла, — кивнула Болотова. — Никому не рассказывай, чем мы занимаемся, — предостерегла я подругу. «Ни тёте Липе, ни дяде Юре. Не уж тем более Варе с Володей. Держи язык за зубами!» «Вечером позвоню, расскажу», — пообещала Ася. «Лучше поговорим по Зуму». Я побежала к машине, оживила навигатор и обрадовалась. «Ну надо же! Торговый центр стоит на МКАДе, а ехать до него всего полчаса. Волшебным образом в городе почему-то нет пробок». Третье кольцо зелёного цвета. Ленинградский проспект не красный. Что случилось? При въезде в столицу стоят чудовища, которые никого не пускают в Москву. Однако ситуация может вмиг измениться. Кто-то куда-то поедет, всё перекроют, следует спешить. Интересно, почему этот кто-то, кто, кто куда-то часто катается, не использует вертолёт? И ему быстрее, и нам, простым людям, головной боли меньше. Хотя следует признать, мэр старается. Постоянно что-то расширяет, строит эстакады. Вот бы он еще подумал снизить плату за парковки. Почти 500 рублей в час в центре – это немыслимо. Я-то везде встаю бесплатно, потому что являюсь резидентом. А каково тем, кто здесь работает или приехал из спального района в театр? Думая о деньгах, я чуть не пропустила поворот к магазину, но вовремя спохватилась. Нашла место на площадке, получила сообщение от Нины Михайловны. «Вижу тебя, иду!» И в ту же секунду увидела тетю Романа, быстро шагающую по тротуару. За ней брел парень с платформой, на которой громоздились коробки. «Я растерялась при виде такого количества покупок!» И когда Нина Михайловна оказалась рядом, выпалила. «У вас тут телевизор! Вряд ли он влезет в мини-купер!» «В кантри-мен!» — неожиданно уточнила Звягина. «Он побольше!» «Все равно не впихнется!» — осторожно возразила я. «Уложим!» — пообещал парень. «Попробуем!» — кивнула Нина Михайловна. «Главное так распределить коробки, чтобы не осталось свободных пространств». «Опустим переднее сиденье», — бодро объявил грузчик. Я посмотрела на бейджик, который висел на спецовке сотрудника магазина. «Евгений, идея неплохая, но куда сядет Нина Михайловна?» «Обо мне не беспокойся», — махнула рукой женщина. «Прекрасно на метро доберусь». «Все никак не войдет», — ныла я. Мне очень не хотелось впихивать тьму всякого в салон, обитый кожей молочного цвета. И вообще, мой любимый миник не приспособлен для перевозки грузов. Но как донести сию истину до Звягиной? Боюсь, попаду колесом в яму, тряхнет машину, и телевизор разобьется. Давайте наймем перевозчика. Нашла я хорошее решение проблемы.